Глава 25. До следующего балла действительно пришлось напрячься и все-таки выбраться на 17 место с запасом. На балу ведь за первые танцы с принцами могут дополнительный балл начислять, мало ли, вдруг слечу. Как-то у меня скачкообразно все выходит, то вверх, то вниз взлетаю по шкале рейтинга. У большинства рейтинг, если и колеблется, то в определенных пределах. Сам балл от прошлого почти не отличался, только одно «но». В этот раз мероприятие почтил своим визитом король северных земель. Он, как и принц, и предпочел танцевать с девушками, у которых самый высокий рейтинг. До меня в этот раз никто не дошел для танца. И я этим фактом вполне довольна. Под утро, вернувшись в комнату, слушаю, как довольно щебечут соседки. Они сегодня успели потанцевать с принцами, а Карин еще и с кретером. Бр, это ужасно, мне так не понравилось с ним танцевать, он такой холодный. Ощущение, словно с глыбы льда танцуешь». «Замерзла. Он еще так смотрит, словно вот-вот готов тебя заморозить. Ни одного приятного слова не сказал, одни колкости». «Да, мы обменялись парой фраз во время перерыва между танцами», — Талия согласно кивает. «Весьма холодный демон. Во всех отношениях. Ледышка и есть. Надеюсь, что никогда не стану его избранницей». «Да уж, согласна. Я тоже не хочу. Другое дело его высочество Дэш. Как он улыбается. Какие жаркие у него объятия». Карен мечтательно подняла глаза к потолку. Отвернулась к стене. Надоели уже всей этой болтовни о демонах. Надо спать. Последние дни выдались тяжелыми. Если завтра оставят, буду теперь еще больше стараться заработать баллов, чтобы накупить себе побольше земель и имущество. Неизвестно, как теперь все повернется. Так хоть бонус какой-то приятный будет. Утром нас разбудили рано. Мы все прошли в знакомый зал. Объявили выбывающими всего шесть имен, и среди них неожиданно оказалась та самая заводила. Есть подозрение, что на нее донесли. Как бы там ни было, но из отбора она выбыла раньше, чем планировала. Остается только надеяться, что за дверьми зала ее ждет демон Вайши со своей рукой и сердцем наперевес. И вот приятные хлопоты. Всех, кто остался в отборе, переселяют в другое крыло дворца. Здесь у каждой теперь только свои покои с личным санузлом. В новых покоях просторнее, обстановка богаче. Можно сказать, я вышла на новый уровень. Демоническая система поощрения. Наверное, у самых последних оставшихся в отборе участниц будут поистине роскошные апартаменты с приписанными к ним штатам слуг. Но наслаждаться одиночеством покоем некогда, и доучиться Сейчас будет еще сложнее. Барышни остались только самые замотивированные как минимум на учебу. Смотрю в свой планер. Да... Открылась новая вкладка с возможностью покупки недвижимости. Земель, титулов. Ну, а стоят они баснословно много баллов. Тем не менее, как посмотрю, первые самые недорогие титулы. Некоторые невесты за такой маленький отрезок времени уже успели себе приобрести. А вот землю и здания ещё никто не брал. Как посмотрю, у меня накоплено достаточно баллов на первую и единственную покупку. И это небольшие клочки земли на окраине империи. Так себе клочки». «Граничат с Северным королевством. Наверняка там холодно и ничего толком не вырастить, если вдруг мне захочется заняться сельским хозяйством. Еще из недвижимости предлагается много домов, пусть небольших, но симпатичных. Но опять же отнюдь не в столице. Дома для покупки разбросаны по всей империи. Чем хорош титул? Пусть и совсем скромный, он универсален и к местности не привязан, но по сути мне не нужен». Но если взять титул, следующий, как тут пишут, можно будет взять со скидкой, а не нужно перепродать в рамках отбора за свою цену. Количество титулов ограничено, то есть можно скупить титул и стать монополистом и перепродавать. Ой, ладно, нет, и не будет у меня столько баллов. Провела несколько минут в мучительных размышлениях. Что купить и стоит ли вообще пока что-то покупать? Ведь можно подкопить и взять получше. Потом плюнула и купила себе участок земли на окраине. Окраина? Зато участок большой. На дом потом подкоплю и возьму получше в столице. А земля, она и есть земля. Будет греть душу тот факт, что уже чем-то в этом мире по-настоящему владею. И в случае чего уеду на окраину подальше ото всех, построю там себе шалаш из соплей и палок и буду жить. Титул не пощупаешь. И теперь, пожалуй, пора хотя бы попытаться выбиться в лидера. Пусть со мной первые танцы танцуют хоть демоны, хоть черти какие-нибудь, а я буду балы грести, раз все равно на отборе задерживаюсь». Покупки утешают и успокаивают. Отбор — это адская работа. Учусь, учусь целыми днями, решая бесконечно эти тесты, от которых уже тошнит. Баллы вроде прибавляются, но в сравнении с остальными невестами вяло. Опять начинаю скатываться вниз. Долго недоумевала, как же так, ведь я так стараюсь, а потом догадалась заглянуть в обновленный список награждений. Оказывается, учеба теперь не главная куда больше дают за личные свидания, да и вообще разного рода контакты с принцами и Северным королем. А еще довольно много баллов дают за практические занятия по придворным интригам. Я туда не ходила раньше, потому что там тестов нет. Да и интриги и хитрости я не люблю. Навожу справки и узнаю, что теперь все невесты периодически получают от наших женихов приглашение конверта на свидание. А обнаружишь утром на постели черный конверт, жди свидания со старшим принцем, красный с младшим, А если о ужас белый, готовься к встрече с королем Кретером. И ведь ходят на свидания многие довольно активно. Уже сформировался рейтинг самых популярных невест. Вот в чем плохо не иметь соседок по комнате. Они сплетничают. Я новости подковерные узнаю, а так тишина. В столовой теперь все осторожные, скрытничают. Хоть бы кто рассказал про свидание с принцами. А я, значит, популярная. Жениха мне интересно. Меня разве что в личные покои зовут, а на официальное свидание фиг... Нет, конечно, если следовать логике Дэша, это я так сильно всем нравлюсь, что меня больше не одаривают знаками внимания. Да мне оно и не нужно было бы. Но как мне теперь рейтинг зарабатывать? Как среди первых держаться? Я тут пыхчу-пыхчу, а меня с легкостью все обгоняют на танцах, свиданиях и официальных подарках от женихов. Это из разряда рейтинговых знаков внимания. Так дело не пойдет. Планер не хочет мне выдавать информацию о местонахождении принца Дэша но у меня в голове есть собственный суперкрутой информатор. Отправилась на встречу с младшим принцем по подсказкам информационного поля. Претензий предъявлять не буду, нет, на то у меня полномочий, но вот построить случайную судьбоносную встречу, а если придется, то и поклянчить свидание легко. Планы — это одно, а вот так сознательно идти и подстраивать встречу — совершенно другое. Что-то я трушу, но все равно иду». Денег, точнее баллов, рейтинга хочется. Чувствую себя хиленьким охотником, который с голыми руками идет в логово матерого льва.